Джейн все еще смотрела вслед удаляющейся машине, когда услышала возле себя голос ее таксиста. «В доме что-то случилось, мисс», – заметил он. «Говорят, что кого-то застрелили». «Отвезите меня обратно домой», – только и смогла сказать молодая женщина. Всю дорогу Джейн спрашивала себя, застанет ли она Питера дома. Бург первый бросился вверх по лестнице. На минуту он остановился в первой комнате Блонберга. Затем сыщик быстро вошел в ту комнату, о существовании которой уже давно догадывался. Он очутился в маленьком помещении, где незадолго до того сидела миссис Энтерсон. Комната теперь была освещена ослепительно ярким светом. Осмотрев ее, Бург бросился к драпировке и хотел проникнуть в соседнее помещение. Но только тут заметил, что кроме драпировки, комната была еще отделена для безопасности проволочной решеткой. Острым ножом он быстро сделал в ней надрез и затем навалился на нее всей тяжестью своего грузного тела. Решетка быстро поддалась. Бурка очутился в таинственной задней комнате. Он схватил со стола лампу и осветил ею комнату. Сыщик увидел мужчину сидевшего чуть дальше в согнутом положении. Бург подошел к нему, приподнял его голову. Перед ним было бездыханное тело Дональда Уэллса. «Так я и думал», – пробормотал сыщик. С помощью своих людей он стал тщательно осматривать комнату. На двери шкафа, около которого он нашел тело Дональда, Бург заметил небольшую кнопку. Как только он ее нажал, дверь тотчас же открылась. За ней был небольшой лифт, в котором, однако, свободно могло поместиться двое. Бург вошел в него и, нажав одну из кнопок, стал медленно спускаться вниз. Когда лифт остановился, сыщик вышел и стал с любопытством осматриваться кругом. Он очутился в гараже. В нем не было ни одного автомобиля. Но множество пустых канистр из-под бензина свидетельствовали о том, что гараж этот не стоял пустым. Сыщик открыл дверь гаража и очутился в переулке. Неподалеку он увидел водителя, мывшего свою машину. Он оказался крайне неразговорчивым. И Бург, чтобы развязать ему язык, должен был сказать, что он служащий из Кохн ярда В этом гараже стоит такси старого водителя которого мы все называем Старик Джо, – сказал он, – должен сознаться, что я никогда не видел его до сегодняшней ночи. – Когда же вы увидели его? – спросил Бург. Минут десять тому назад он поехал с пассажиром, и водитель подробно описал пассажира, в котором Бург без труда узнал Питера. Он также рассказал ему о том, что никто не знал старого Джо и что тот ездил на машине исключительно ночью. Он никогда никого не тревожил и возвращался в гараж почти всегда никем не отмеченным. Сыщик вернулся в гараж, тщательно запер за собой дверь и снова поднялся в лифте. «Подождите здесь до приезда полицейского врача», – приказал он рупору. «Пусть тщательно обыщут всю комнату» и захватят с собой все найденные бумаги. Глава 33. Возвратившись домой, Джейн не застала Питера. Дворецкий сообщил ей, что миссис Уэллс уехала сразу же после ее ухода, вызвав предварительно такси. Через полчаса пришел Бург. «Вы ничего не имеете против такого позднего посещения?» – начал он. «Питера, я вижу, нет дома». Он вышел, чтобы прогуляться в парке. Ответила молодая женщина. «Если бы вы пришли на минут пять раньше, то застали бы его здесь». Борг хитро улыбнулся. «В дни моей молодости, – заметил он, – мне часто приходилось идти по следам преступника и слышать затем от его жены, что он только что вышел, в то время как он прятался в погребе». «Могу вас уверить, что Питер не прячется в погребе», – вспылила молодая женщина. «Ему незачем скрываться». «Разве вы пришли, чтобы арестовать его?» Сыщик покачал головой. «Я просто пришел, чтобы дружески провести с вами вечер», сказал он, и в тоне его уже не чувствовалось ни малейшей иронии. «В вашем доме я чувствую себя удивительно спокойно и уютно».